Глава 9 «С этого дня король не был у меня», — продолжала Парпорино, «Но иногда он приглашал меня то в Сан-Суси, где я проводила несколько дней с моими товарищами Парпорино и Кончиолини, то сюда, чтобы участвовать в его маленьких концертах и аккомпанировать скрипки господина Грауна или Бенда, флейте господина Кванца или самому королю». что гораздо менее приятно, чем всем предыдущим», — сказала принцесса Прусская. «Я знаю по опыту, что мой милый брат винит всех концертантов и сердится на них, когда сам фальшивит или не попадает в такт». «Это правда», — согласилась Парпарина. «Даже его искусный учитель, господин Кванц, не всегда бывает огражден от этих мелких несправедливостей». Но если его величество несколько погорячится, он потом заглаживает свою вину любезностями и деликатными похвалами, которые покрывают целебным бальзамом раны самолюбия. Так часто одним ласковым словом, просто восторженным восклицанием, он заставляет даже самых обидчивых людей в мире, артистов, забывать свои резкости и вспышки. «Но ты, такая скромная и простая, «Могла ли ты очароваться этим Василиском, зная все это?» Признаюсь, я поддалась его очарованию, сама того не замечая. Все эти хитрости были мне непонятны, и я их разгадала только после долгого размышления. Часто я видела короля в театре, иногда он приходил ко мне в уборную после представления и всегда относился ко мне по -отечески. Наедине же с ним я оставалась всего два или три раза в садах сан -Суси, да и то, говоря откровенно, после того, как я проследила часы его прогулок и нарочно встречалась с ним. Он призывал меня или сам шел учтиво, ко мне навстречу. Я же придиралась к удобному случаю и повторяла мою просьбу о порпоре. Всегда он давал мне одинаковые обещания, но без всяких последствий. Потом я переменила политику и просила позволения вернуться в Вену, но король выслушивал меня с дружескими упреками или с ледяной холодностью, а чаще всего с видимым неудовольствием. Моя последняя попытка не была счастливее других. Король мне очень сухо ответил «Уезжайте, вы свободны». Но я не могла добиться ни жалования, ни паспорта, Ни разрешение путешествовать. Так все обстоит и до сих пор. Если мое положение будет невыносимым, то я вижу спасение только в бегстве. Увы. Часто меня оскорбляло отсутствие музыкального вкуса у Марии Терезии, но я не подозревала, что мне придется более опасаться короля Меломана, чем императрицу без слуха. Я рассказала вам в общих чертах, Мое отношение к его величеству никогда мне не приходила в голову возможность его увлечения мною, которое ваше высочество ему приписываете. Я имела тщеславие воображать, что король чувствует ко мне дружбу, благодаря моему небольшому музыкальному таланту и счастливые услуги, оказанные ему. Он мне часто и милостиво повторял это с искренним видом. Казалось, он беседовал со мной с таким добродушным удовольствием, что и я привыкла дружески его любить. Это выражение странно и, конечно, неуместно в моих успехах, но я чувствую уважение и робкое доверие в присутствии этого Василиска, как вы его называете, когда он ласково говорит со мной и нежно смотрит на меня. Мы здесь решили говорить все без стеснения и без утайки. Но ну, так я объявляю, что король меня пугает и даже мне противен, когда я его не вижу и дышу разреженным воздухом его королевства. Но когда он здесь, я нахожусь под его обаянием и готова дать ему все доказательства доверия, как застенчивая, но честная девушка своему суровому, но доброму отцу. «Я содрогаюсь от твоих слов!» — воскликнула принцесса. Великий Боже, что, если вдруг ты поддашься ему и выдашь нас? О, никогда! Не тревожьтесь на этот счет. Если дело касается моих друзей или просто других, я не позволю ни королю, ни даже более ловким людям подставить мне ловушку. Я верю тебе. Твоим правдивым видом ты производишь на меня такое же обаяние, как Фридрих на тебя. «Полно. Не волнуйся, я не сравниваю вас. Продолжай свой рассказ. Что у тебя было с Калиостро? Мне сказали, будто он показал тебе во время магического сеанса какого-то покойника, вероятно, графа Альберта. Я согласна удовлетворить ваше любопытство, благородная Амалия, но если я решаюсь сообщить вам это грустное происшествие, то и я имею право предложить вам... Несколько вопросов согласно нашему условию. Я готова отвечать тебе. Ну, так скажите, веруете ли вы, что мертвецы могут вставать из гроба? Или, по крайней мере, могут ли волшебники показать нам их лица, оживленные подобием жизни? Может ли это видение овладеть нашим воображением до такой степени? что потом оно снова повторяется перед нашими глазами и омрачает наш рассудок. Вопрос весьма сложный. На это я могу только ответить, что не верю ничему невозможному и не верю власти магии воскрешать мертвых. Что касается до нашего безумного воображения, то я считаю его на всё способным. Ваше Высочество... Прости... «Твое высочество не верит в магию, а между тем...» «Но вопрос, конечно, не скромный». «Доканчивай. А между тем я пристрастилась к магии. Это всем известно. Но позволь мне объяснить тебе после эту странную непоследовательность, дитя мое. Ты можешь догадаться по волшебной грамоте, присланной мне графом Сен-Жермен, которое не что иное, как письмо Тренка ко мне». что волшебство служит предлогом к многим вещам. Но нельзя в одну минуту открыть тебе все, что оно таит от всех прочих смертных, от шпионства двора и самовластия законов. Потерпи немного. Я решила посвятить тебя во все мои тайны. Ты заслуживаешь этого более, чем моя дорогая Клейст, которая суеверна и рабка. Да, это ангел доброты — самым нежным сердцем, но без всякого здравого смысла. Она верит в чертей, волшебников, в привидения, в разные приметы, как будто у нее не было в руках секретных нитей к этим чудесам. Она походит на алхимиков прежних времен, которые терпеливо и научно создавали чудеса, а потом пугались своей же работы и делались рабами какого-нибудь демона, вышедшего из их перегонных кубов. «Может быть, я и сама не буду храбрее госпожи Клейст», — возразила Парпарина. «Признаюсь, у меня есть обращик власти Калиостра. Представьте, что он обещал показать мне задуманное мною лицо и показал мне другое, но показал мне его живым, не подозревая об его смерти». Несмотря на это двойное заблуждение, он воскресил перед моими глазами покойного моего мужа. Это навсегда останется для меня грустной и страшной загадкой. Он показал тебе какой-нибудь призрак, а все остальное дополнило твое воображение. Мое воображение здесь ровно ни при чем, могу вас уверить. Я ожидала, что увижу в зеркале или за занавеской Изображение моего учителя, Порпоры. Несколько раз я говорила о нем за ужином, громко сожалея об его отсутствии, и я заметила, что Калеостро наблюдает за моими словами. Желая облегчить ему задачу, я мысленно выбрала лицо Порпоры и очень спокойно готовилась к этому, не придавая опыту серьезного значения. Словом, никогда в жизни я менее не думала о графе Рудольштадт. Входя в волшебную лабораторию, Калиостро спросил меня, позволю ли я завязать себе глаза и последую ли за ним, держа его руку. Я знала его за человека воспитанного и без колебания согласилась на его предложение, поставив только условием, чтобы он не покидал меня ни на минуту. «Я только что собирался сам попросить вас ни на шаг от меня не удаляться», — сказал он. не выпускать моей руки, чтобы не случилось, какое бы волнение вы не ощущали. Я обещала, подтверждение его не удовлетворило. Он торжественно заставил меня поклясться не двигаться, не кричать, словом, быть немой и равнодушной, как видение. Потом он надел свою перчатку и, покрыв мне голову черным бархатным капюшоном, падающим до самых плеч, Он повел меня за собою. Он шел с пять минут, ни разу не открывая и не затворяя дверь. Капюшон не позволял мне чувствовать какую-либо перемену воздуха. Я даже не знаю, выходили ли мы из кабинета или нет. Я потеряла направление. Столько поворотов и изгибов он заставил меня сделать. Наконец он остановился и так легко снял мой капюшон, что я не почувствовала прикосновения его руки. Только свободное дыхание показало мне, что я могу видеть, а то кругом был густой мрак, и я ничего не понимала. Мало-помалу я разглядела светящуюся звездочку, сперва слабую и мерцающую, а потом светлую и ярко горящую передо мной. Сначала она казалась мне очень далекой, а потом, когда ясно заблестела, то очень близкой. Я думаю, это было действие света за транспарантом. Калиостро подвел меня к звезде, она была просверлена в стене, и я увидела по ту сторону стены странно убранную комнату, полную свечей, расставленных в систематическом порядке. По своим украшениям и убранству эта комната походила на помещение для волшебных опытов. Но я не имела времени долго к ней присматриваться. Моё внимание приковал человек, сидевший за столом. Он был один и поддерживал лицо руками, словно погруженный в глубокую задумчивость. Я не могла рассмотреть его черты. Облечён он был в одежду, невиданную мною раньше ни у кого. Насколько я могла заметить, Это было платье или белый атласный плащ, подбитый пунцовым, приколотый на груди золотыми иероглифическими драгоценностями. Я увидела розу, крест, треугольник, мертвую голову и несколько богатых разноцветных шнурков. Я только сообразила, что это не порпора. Через одну или две минуты эта таинственная личность которую я уже считала статуей, медленно освободила свои руки, и я вполне явственно увидела лицо графа Альберта. Но не таким, каким я его видела в последний раз, с тенью смерти на лице, а оживленным, полным вдохновения и невозмутимого спокойствия, словом, каким он бывал в лучшие свои часы. Я чуть не крикнула и не разбила невольно зеркало, разделяющего нас, но сильное пожатие руки Калиостро напомнило мне мою клятву и какой-то смутный ужас овладел мною. Притом в эту минуту открылась дверь в комнату, где я видела Альберта, и вышло несколько незнакомых личностей, одетых приблизительно так же, со шпагой в руке. Они проделали разные странные жесты, точно изображая пантомиму, и каждый из них обратился к нему с торжественным видом, произнося какие-то непонятные слова. Он встал, пошел к ним навстречу и ответил им на каком-то незнакомом языке, не имеющем для меня никакого смысла, хотя я знаю немецкий язык как родной. Это походило на разговор во сне. Странность всей сцены до того напоминала мне сон, что я попробовала двинуться, желая убедиться, что я не сплю. Но Калиостро не позволил мне шевелиться. И я узнавала голос Альберта так хорошо, что нельзя было сомневаться в действительности этого видения. Была минута, когда я готова была позабыть свою клятву, увлечённая желанием говорить с ним, как вдруг черный капюшон упал мне на голову. Я быстро его сорвала, но звездочка уже исчезла, и все было погружено во мрак. «Если вы сделаете малейшее движение», — глухо прошептал Калиостро дрожащим голосом, «то ни вы, ни я никогда более не увидим света». Я имела силу последовать за ним, и долго идти по изгибам в неведомом пространстве. Он снял с меня капюшон, и я снова очутилась в той же полутёмной лаборатории, как и в начале приключения. Калеостр был бледен и всё еще не мог успокоиться. Пока мы шли, я чувствовала, что рука его судорожно вздрагивала и что он старался вести меня скорее, точно чего-то боялся. Первыми его словами были жестокие упреки в моей нечестности и в ужасной опасности, к которой я его подвергла, желая нарушить моё обещание. Я бы должен был помнить, резко и сердито прибавил он, что честное слово женщин ни к чему их не обязывает и что надо остерегаться уступать их праздному и дерзкому любопытству. До сих пор я не разделяла страха моего проводника, Меня так поразило то, что я видела Альберта живым, что я не спрашивала себя, было ли это человечески возможно. Я даже забыла, что смерть навсегда отняла у меня этого дорогого и милого друга. Волнение волшебника мне напомнило о чуде и о том, что я видела призрак. Мой рассудок отрицал невозможное. Упрёки Калиостро вызвали во мне болезненную раздражительность, которая спасла меня от дурноты. «Вы притворяетесь, будто сами верите своим обманам», — живо сказала я, «и вы затеяли жестокую игру. О да, вы играете с самыми священными вещами, с самой смертью». «Душа бессильная и неверующая», — запальчиво возразил он, — Внушительно глядя на меня, вы верите, что смерть — обыкновенное явление? А между тем у вас был великий учитель, повторявший вам сто раз «Не умирают, никто не умирает, смерти нет». Вы упрекаете меня в обмане, как будто вы не знаете, что единственная ложь здесь — это слово «смерть» в ваших нечестивых устах. Признаюсь, этот странный ответ взволновал меня и разом победил все сопротивления моего смущенного рассудка. Как мог этот человек так хорошо знать не только мои отношения к Альберту, но и тайну его учения? Разделял ли он его веру или воспользовался ею как оружием, чтобы восторжествовать над моим воображением? Я была взволнована и побеждена. Но скоро я решила, что не могла разделять этого грубого толкования веры Альберта. Только от Бога, а не от обманщика Калиостро, зависело вызывать смерть или пробуждать жизнь. Наконец я убедилась, что я жертва необъяснимой иллюзии, которая со временем, может быть, разъяснится. И я встала, холодно похвалив волшебника за его умение, и немного насмешливо спрашивая у него объяснение странных разговоров его призраков на это он ответил, что не может удовлетворить меня, что довольно было с меня видеть это лицо спокойным и занятым. вы бы напрасно спрашивали у меня прибавил он какие у него мысли и поступки я даже не знаю его имени. когда вы о нем подумали и захотели его видеть «Между ним и вами произошло таинственное сообщение, которое моя власть сделала до такой степени действительным, что я мог привести его к вам. Моя наука не идет далее». «Ваша наука даже и до этого не дошла», — сказала я, «потому что я думала о моем учителе, Порпоре, а ваша власть показала мне другого». «Не знаю», — ответил он, — с ужасающей серьезностью и даже не хочу знать. Я ничего не видел, ни волшебной картины, ни того, что было в ваших мыслях. Мой рассудок не вынес бы подобных зрелищ, а мне надо сохранять всю мою ясность, чтобы владеть моим могуществом. Но законы и наука непогрешимы, и, вероятно, вы бессознательно думали не о порпоре, так как не его видели. «Вот обращик чудных речей этих сумасшедших», — воскликнула принцесса, пожимая плечами. «У каждого своя манера действовать, но все они, при помощи обманчивых рассуждений, которые можно было бы назвать логикой сумасшедших, ничуть не смущаются и затемняют мысли других громкими словами». «Мои мысли были, конечно, затемнены», — продолжала Консуэла, — «и я не могла их анализировать». Это появление Альберта, действительное или ложное, живо разбудило во мне горечь моей утраты, И я залилась горькими слезами. Консуэла торжественно произнес волшебник, предлагая мне руку: И вы легко можете себе представить, как я поразилась, услыхав мое настоящее имя в его устах, так как здесь оно никому неизвестно. Вам предстоит искупить много ошибок. Надеюсь, что вы постараетесь достойно искупить их». Я была не в силах отвечать. Напрасно я старалась удержать мои слезы при товарищах, нетерпеливо ожидавших меня в соседней комнате. Мне очень хотелось уйти, и едва я очутилась одна, как я дала волю своему горю и всю ночь провела в размышлениях, всячески истолковывая себе сцены этого рокового вечера. Чем более я пыталась вникнуть, тем сильнее я путалась в лабиринте предположений. Все мои объяснения были гораздо ослепленнее и безумнее, чем вера в оракулов магии. Утомленная этой бесплодной работой, я решила отложить на некоторое время мое суждение — Но с этих пор я стала впечатлительной, подверженной литаргическим припадкам, больной воображением и очень грустной. Никогда я не ощущала потери моего друга сильнее, чем теперь. Меня постоянно мучит раскаяние, сначала заглушенное его великодушным прощением. Посвятив себя беспрепятственно артистической деятельности, я... скоро присытилась суетными восторгами успеха. И при том, в этой стране, где ум людей мне кажется таким же мрачным, как ее климат и деспотизм, прибавила настоятельница Кведленбургского аббатства, в этой стране, где я сама чувствую себя холоднее и печальнее, я скоро убедилась, что не достигну успеха, о котором мечтала. Какой же тебе еще нужен успех? Мы никогда не слышали ничего приблизительно на тебя похожего. Я думаю, в целом мире нет более совершенной певицы. Я говорю не комплимент наподобие любезностей Фридриха, а сущую правду. И если бы даже ваше высочество и не ошибались, о чем я не могу судить, так как не слыхала других певиц, кроме Романини и Тези, — сказала улыбаясь Консуэла, все всё-таки мне кажется... Надо всегда стараться усовершенствоваться. К моему идеалу я могла бы приблизиться, если бы вела деятельный образ жизни, усиленную борьбу, смелые предприятия, имела бы друзей и, одним словом, вдохновение. Но холодная правильность, царящая здесь, военный порядок, установленный повсюду, даже за кулисами, спокойная и неизменная благосклонность публики, занятой своими делами, когда она нас слушает высокое покровительство короля, заранее обеспечивающее нам успех, отсутствие соперничества в лице артистов и в выборе произведений, а главное — мысль о неопределенном плене, вся эта мещанская жизнь, холодно-трудолюбивая, печально-славная и принужденно алчная которую мы ведем в Пруссии, отняла у меня надежду и охоту совершенствоваться. Бывают дни, когда я до того лишена энергии и щекотливого самолюбия артистки, что я дорого заплатила бы за свисток в надежде, что он пробудит меня. Но, увы, пропущу ли я начало или кончу раньше времени, меня ждут те же рукоплескания. Они не доставляют мне никакого удовольствия, так как они не заслужены. Когда же я заслуживаю их, то они меня огорчают, потому что они всегда одинаковые, по одному шаблону, а я сознаю, что достойна более добровольных. Все это вам должно казаться очень мелочным, благородная Амалия, но вы хотели знать тайники души актрисы, и я ничего от вас не скрыла. Ты так естественно объясняешь все. что я вполне тебя понимаю. Я способна оказать тебе услугу и свистать тебя, когда увижу тебя очень равнодушный, а потом могу кинуть тебе венок из роз, если ты проснешься. Увы, добрая принцесса, король бы не одобрил ни того, ни другого. Король не желает, чтобы оскорбляли его актеров. Он знает, что шиканье всегда сопровождает восторг. Нет средств против моей скуки, несмотря на вашу великодушную выдумку. К этому томлению ежедневно присоединяется возрастающая тоска о том, что я предпочла столь ложную и пустую жизнь любви и преданности. Особенно после происшествия Сколиостро мною овладела черная меланхолия. Каждую ночь мне грезится Альберт. Я вижу его то сердитым, то равнодушным и озабоченным. Как и в той волшебной сцене он бывает погружен в размышления, не касающиеся нашей любви. Я просыпаюсь со слезами в холодном поту. Может быть, в новой жизни его страждущая душа вспоминает мою неблагодарность и пренебрежение. Словом, я убила его. В этом нет сомнения. И ни один человек в мире не может соединить меня с ним, хотя бы он согласился со всеми властями неба и земли. Итак, я ничего не могу искупить в этой жизни, которую я влачу бесполезно и одиноко, мечтая только о том, как бы поскорее кончить ее.